Глава шестнадцатая Громодара дома не оказалось. Я чуть не взвыл, когда это сообщила внушительная гномиха. Она встретила меня в дверях, грудью встав на пороге Реально, грудь где-то шестого размера. Да еще руки скрестила под нею, приподняв полушарие. Лицо недовольное, а ведь и представился и поздоровался чин по чину. «Нет дома хозяина!» — повторила женщина. На ней, в отличие от большинства подгорных поселянок, вышитая серебряными лилиями синяя одежда. Сюртук, что ли? Хотя вроде сюртук — это мужская. Полы спускаются ниже колен. Видны узконосые кожаные сапоги. Шею обнимают коралловые бусы. В длинных рукавах угадываются браслеты. Балует громодар женушку. Она от моего оценивающего взгляда покраснела, ноздригневно затрепетали, а такие вроде бы тонкие пальцы вдруг сжались в крепкие кулаки. Стоп, стоп, хозяйка, я всё понял. Но и ты меня пойми. Не любопытство праздного ради спрашиваю, а дело для. О, как завернул. Кулаки у женщины не разжались, однако, похоже, срочно пускать их в дело она так и не собралась. Только вопросительно подняла бровь. А повезло неписью, а эта гномка настоящая красотка. Хотя, тфу ты, причём тут везение? Ну, что ты хочешь от него? спросила она, нетерпеливо притопнув сапожком. Грудь мощно подпрыгнула, невольно притягивая взгляд. Попал я случайно в одно неведомое место в пещерах подгорных, и едва там меня не заклевали птицы злобные. И узнал я, что Громодар всех этих местах ведает и сведения о новых собирает». «Ведает и собирает», — коротко ответила женщина. Мне показалось, или у нее в глазах мелькнуло беспокойство. А она продолжила. «Да, один из ваших и находит эти места. Самаэлем кличут. Белобрысый такой. Хороший мальчик». А нельзя ли мне тоже узнать, где они находятся? Мне тут показали три известных, но ведь их больше должно быть. Глядишь, и я бы помог, нашел бы что-нибудь» но женщина впускать в дом и не подумала. Быстро сказала. «Спрашиваю у Самаэля. Муж тебе не скажет ничего? У них договор. Но если наткнешься на какое ранее неведомое, то дадим опыт и монетой звонкой заплатим». Подзадание. Поговорить с квестодателем насчет опасных мест в Подгорье выполнено. Арана, жена Грамодара, готова заплатить две золотых монеты и тысячу опыта за каждое новое место. «Арана, уважаемая, но как мне понять, новую ли я опасность нашёл, если не буду знать старых?» Гномиха усмехнулась. «А и узнай, у кого я сказала?» Дверь захлопнулась прямо у моего носа, едва отскочил, ругнувшись. Вообще-то ругаться хотелось и дальше. Стерва какая, договорённость у них, тоже мне бизнес шмизнес Но начинаю понимать гавроша, что не так-то просто здесь квест заполучить. Да ещё, похоже, я сглупил, не обратив внимания на приписку в условии. Поговорить с квестодателем. Их тут может десяток желающих узнать про тайные места пещеры. А я вот наткнулся именно на... Стоп. А что мешает поспрашивать других гномов? Задание есть. Ну, почему бы не попробовать взять еще? Одним выстрелом убить множество зайцев. Как любил говаривать один отцов знакомый. Ну ладно, отложим на потом. Проще, наверное, и впрямь с Самоэлем поговорить. Ну действительно, что за идиотский ник для гнома? Эль, сам, самко. блин «Пейте пиво, пенная рожа будет шире плеч». Я думал, а взгляд автоматически шарил по земле. Или как там правильно пол пещеры называется? Камень, камень, камень. Оп, осколок. Что-то новенькое. Наклониться и поднять — секундное дело. Полупрозрачный по краям кусочек чего-то. Словно поддаваясь взгляду, пузырь названия развернулся и сообщил. «Осколок сталактита». Пальцы пробежали по трещинам. Слои разной прозрачности похожи на годовые кольца дерева. Взвесил на руке, поцарапал ногтем. На камне появилась бороздка. Похоже, сталактиты довольно мягкие. Хм. Посмотрел сквозь него на факел, отметив колебания мутного света внутри. Системное сообщение дернулось и нехотя развернуло название шире. «Осколок сталактита. Материал кальцит. Качество низкое». «О как!» «Я с опаской посмотрел на потолок пещеры, с которого свисают острия. Похоже, они тут частенько падают. Потом, видно, гномы убирают, возможно, даже подметают. Если такой вот прилетит по маковке, то определенно очнешься на точке возрождения. А интересно, надо бы и к обычным камням присмотреться, а то что это за хрень? Камень и камень». Кусок сталактита пропал в сумке. Все-таки раз это материал, то из него можно что-то сделать. А может он сколько-то и денег стоит. Я ухватил первый попавшийся под ногами невнятный камень. Он тут же охотно поменял название. Известняк строительный. Правда потом, сколько ни крутил его, ни царапал, название не менялось. Ладно, едва ли из этого кусочка можно что-то построить. Однако сам факт. Исследовательская лихорадка захлестнула с головой. Я вспомнил о стенах гномьих домов, сложенных из старых обломков. Но сколько ни Рассматривал информацию о камнях, так и не получил иконка показывала лишь грубую каменную кладку. Хотя я же вижу и камни разные, и даже краски на некоторых. Видимо, не хватает пока мудрости и интеллекта. Ну ничего, лиха беда начала. Я полез шарить по пещере и скоро стал обладателем целой коллекции осколков сталактитов. Смог идентифицировать даже плитку настенную, керамика с остатками синей краски. А потом и вовсе обнаружил, что гномы, не и лукаво, весь мусор с пола пещеры сметают в трещины, где теперь целые зал же разных камней. И не только. Я полез в ближайшую. Подумаешь, лишь рука залезает. Зато по самое плечо. Нащупывать приходится наугад, но пальцы то и дело обнаруживают новое. Вскоре, наряду с уже ставшими привычными осколками, нашел кусок доски с гвоздем. Сохранность 35%. Не понял, к чему относится сохранность, но гвоздь весьма крив, а его желтоватый металл информации делиться не собирался. Как я его не пытался гнуть и ковырять? Но упорство было вознаграждено. Как-то сразу вспыхнуло сообщение. Не соблюдены условия для идентификации. Недостаточно оборудования. «То-то — обрадовался я, записывая в копилку информацию. «Ясно, нужно прокачать интеллект, мудрость и оборудование заиметь. Этого, в общем-то, и добивался. Но приятно, когда система подтверждает. Один минус. Ни опыта от этих интересных знаний, ни денег пока я не вижу. Опыт. Деньги. Я вскочил как ужаленный. Лена там меня уже, наверное, последними словами костерит. Минут на 20 опаздываю. В очередной раз проклял отсутствие почты и помчался на пределе выносливости. Так что воздух засвистел. Ага, ветер в ушах. Вспомнился внезапно слоган ездового осашки. Девушка стояла у спуска в коридор с закутками для новичков, уперев руки в бока. Я на миг почувствовал себя забулдыгой, возвращающимся домой поздней ночью. Вот именно такое выражение лица, видимо, должно быть у жены за миг до выхватывания из-за пояса скалки. Из специальных таких кухонных ножен, подвешенных сзади, как кинжал ассасина. «Ты чего зубы скалишь, опозданец?» – возмутилась Лена. «Да радуюсь, что у порога встретила. А я уж хотел униженно ползти на коленях прямо до твоей комнатки, выдирая клочья бороды и горестностяная оправдания». Лена фыркнула, выходя из образа. «Клёво! но ну так я сейчас спущусь и...» Язык мой, враг мой. Я быстро поймал её за руку. «Не-не, зачем время тратить? И так я у тебя, гад такой, украл 20 минут полноценного отдыха». Девушка пошевелила бровями, хмыкнула, что-то вычисляя, но я не дал ей продолжить мыслительные упражнения. Решит ещё, что ради обещанного зрелища стоит и задержаться. «К тому же мы не знаем, сколько времени займёт квест. Вдруг слишком долго, завтра не то будем. Да ладно я, а у тебя под глазами круги могут появиться». Лена метнула взглядом молнию, сжала кулачок и поднесла мне к носу. «Если у меня глаза хоть чуть-чуть опухнут, я тебе в реале это тоже обеспечу, как панда будешь, понял?» У меня аж ноги подкосились от смеха. Сквозь моё ржание зло сощурившаяся девушка разобрала. «Милый, пушистый такой. Смех вообще штука заразная, особенно когда вот так смешинку поймал». Она тоже рассмеялась и сказала. «Ладно, пойдём, панда пушистый. Покажу, где эти чудовища живут. Но сначала жду оправданий», — добавила она упрямо. Я вздохнул, покопался в сумке и достал деревяшку с гвоздём, на миг испытав прилив гордости. «Вот, смотри, что нашёл». Кусок доски с гвоздем, сохранность 35%, — сказала Лена и подняла брови. — лёша ты издеваешься? Вытащил какую-то ерунду, сияя, словно букет роз извлек. — лёша «Наверное, я правда в лице изменился, причем в худшую сторону. Она так легко прочитала информацию. Неужели мои расчеты не верны? И вовсе идентификация не зависит от разума и мудрости. Тогда я реально болван. Вбухал столько очков в совершенно ненужные параметры. Хотя, стоп, стоп. Лена, это очень важно. Скажи, у тебя разума сколько? IQ 177, а что? фигасе себе. Но я про игровой разум говорю. Точнее, о параметрах разум и мудрость. Так сколько?» «Ну, в этой дурацкой игре они не нужны расовым гномкам, насколько я поняла. И не вздумай ухмыляться, гномам-мужчинам они тоже не нужны. Я оставляла лишь неразменные единички мудрости и разума. Лёша, тебя что-то совсем перекосило». И правда, я аж зубами заскрипел. Какой же я идиот. Да не должна она была видеть. Неужели идентификация тупо завязана на долгом рассматривании? После такого откровения я мог лишь сдавленно просипеть. «Всё нормально, Лен. Пойдём, пожалуйста, не обращай внимания». Она повела вглубь пещеры. Прошли мимо развалин, откуда доносились невнятные голоса и удары кирки по камню. «Я угрюмо придумывал рифмы к слову «идиот» и в припрыжку мчался за ней. Поспевал с трудом, всё-таки прокачанная ловкость у гномихи делает шаг гораздо легче. И, видно, просто идёт. А вот я за ней бегу, волчьим скоком. Выглядит это странно. Шаги у неё не широкие, но она словно проскальзывает за шаг расстояния, равное моим двум. А я, как собачка на поводке, семеню право слова. Наконец, всю высь проявилась стена пещеры, которая маячила впереди минут 10 то скрываясь за камнями, то за клубами дыма и или тумана, сразу и не разберешь. «Лена, что ты все время на потолок смотришь? Дождя здесь точно не будет!» Натянуто пошутил я. Очень уж было непривычно ее молчаливость. «Если ты еще не заметил, то это светящаяся плесень над поселком в форме звезды со многими лучами!» Я перевел взгляд вверх. «Хм, что по мне, так она похожа на бесформенную кляксу, разбрызгавшую по всему потолку». Но перечить не стал, лишь глубокомысленно погладил бороду. А девушка продолжала. «Так вот, улитки не любят далеко ходить и приползают с периферии к ближайшим лучам. А когда те уменьшаются, то меняют маршруты. Сейчас мы идем к ближайшей точке стены от самого длинного луча. Скорее всего, они будут там». Я кивнул и припустил за ней еще быстрее. «Подожди, а там не может быть потолок выше?» Лена отрубила. «Нет, пещера искусственная. Везде более-менее одинаково». Ее слова вскоре подтвердились. Правда, радость это доставила не особо. Напарница подняла руку с вытянутым указательным пальцем. Я проследил взглядом и... «Хрена себе, улитки! Да каждая со шляпу колдуньи!» «Не матерись!» — буркнула девушка, но улыбнулась. «Я их с мексиканским сомбреро скорее бы сравнила». Огромные улитки сидят неподвижно и едва слышно сопят, покачиваются... Синие плоские панцири, похожие на поля шляпы, а по центру внушительная закрученная винтом раковина. Из-под шляпных полей торчит тонкая, светящаяся зелёным кайма. Похоже, клейкие ноги этих живых шляп. Я прищурился и сфокусировал взгляд на ближайший. Едва видимый пузырь названия налился яркостью, докладывая о том, что и так ясно. «Улитка-святоед!» «Ну что, посмотрел?» – спросила Лена. «Видишь, даже до самых ближних метра три 4 никак не достать. Пыталась по стене залезть, но все равно не дотягиваюсь и сползаю. Еще бы не сползти. Стена почти сразу запрокидывается, никакого умения не хватит. У меня на ней даже хождение по скалам не срабатывает. Вижу, как непроходимую да отвесную. А лестницу пробовала ставить лёша ты такой умный, знаешь? Хм, я бы приободрился и выпятил грудь колесом, если бы у тебя с клыков сарказм не капал. Рисковое сравнение Лена решила на этот раз пропустить мимо ушей. «Ты выслушай сначала, потом спрашивай. С лестницей я пыталась, притаскивала сюда аж из самого посёлка. Вот только улитки просто и быстро отползают на недосягаемое расстояние. И стоишь на ступеньках, как дура, ждёшь, а они лишь глаза вытаскивают из-под раковин, ехидно так смотрят и не приближаются. Камнями сбить пробовала? Пробовала. Видишь, тут нет их, как подмели Я их специально носила от развалин, но без толку. «Что, бестолку? У меня, кстати, полсумки камней. Может, ты какими-то неправильными бросалась? Потому и мазала?» «Я не мазала!» — возмутилась гномиха. «Давай свои дурацкие камни, покажу!» Из сумки появилась пригорышня обломков известняка. Не пожалел даже пару осколков сталактитов. Чего уж их жалеть-то теперь? Снова резанула досада на бездарно вбитые в интеллект и мудрость балы. Лена подбросила на ладони кусок. «Смотри!» Отвела руку назад, вытянув левую, как прицел, и неуловимо быстро распрямилась. Я за полетом камня уследить не успел. Наверху звонко брякнуло, от ближайшей улитки брызнули искры. Она гнусно взвизгнула и, как пришпоренная лошадь, поползла вверх, выбрасывая светящуюся складку ноги, как какой-то зеленый язык. Улитки рядом удивленно вытащили глаза на стебельках, провожая ее взглядом. Лена, не задерживаясь, метнула еще и еще камень, уже по любопытствующим шляпам. Первый в высунувшуюся из-под панциря ногу, второй в глаз на стебельке, который сразу повис, будто надломленный бутон. Впрочем, это не помешало улиткам шустро устремиться за первой пострадавшей. И делали они это, пожалуй, еще быстрее. Девушка отряхнула руки и подняла бровь. «Понял? Ага, не хватает ударной силы, хотя бросаешь ты точно!» «Вот именно!» Я вздохнул и пошел подбирать отскочившие камни. Чего добру пропадать? Стоп, стоп. Тусклые иконки идентификации странно подергиваются, словно пытаясь развернуться шире. Я присмотрелся к последнему камню и вытаращил глаза. «Известковый снаряд!» Урон. Два. Три. Дробящий. Твою мать! После удара, принесший ущерб камень, стал оружием. В голове разом промелькнула череда мыслей. И я, осторожно, как готовую вот-вот взорваться бомбу, взял еще один ударивший улитку обломок, тщательно стараясь на него не смотреть. «Лена, посмотри, пожалуйста, на камушек, который ты бросала. Что ты видишь?» Девушка с подозрением насупилась. «Какой-то голос у тебя медоточивый. Известняк строительный. Ты что, решил домик для этих улиток построить?» Я с громко стучащимся сердцем принял его обратно, и вуаля! Иконка развернулась, и в душе зазвучали фанфары. «Известковый снаряд! Урон два-три! Дробящий!» «Так, а теперь снова посмотри!» «Я и смотрю! Очень ты напоминаешь голума, только бородатого! Ещё немножко и добавишь! Моя престь Фыркнула девушка, но снова взяла камень. Удивлённо уйкнула. «Ух ты! Известковый снаряд два-три! Дробящий! Как ты это сделал?» «Что щуришься, как кот сметаны наевшийся? Говори давай!» Лена запустила пальцы в мою шевелюру и активно потрясла. Такие приятные тонкие пальцы. «Мудрость и интеллект плюс твоя помощь. Попробуй теперь этими снарядами улиток приложить. Сначала сделаем их побольше». Похоже, девушка с IQ-177 уже и без дополнительных расспросов поняла. Следующие 10 минут она яростно швыряла камни, а я их собирал и вчитывался в параметры. Известковые куски размером с кулак так и давали 2-3 дробящего. Потом наткнулся на кусок размером с детскую голову и с энтузиазмом отметил 3-4 дробящего урона. Но больше всего порадовали осколки сталактита. Они добавляли к 2-3 урона еще и кровотечение 1 на 5 секунд. «Супер! Ну, держитесь теперь! Создание тьмы!» Вот только улитки, обиженные артобстрелом, почти все уползли на недосягаемое расстояние и забились в расщелину на потолке. Лена, озадаченно подбрасывая камень на ладони, сказала, «Да, немножко переборщили, но ничего, через полчаса примерно они начнут возвращаться. Я проверяла. А пока...» Она отвела руку, как уже делала много раз, я затаил дыхание. Камень помчался к улитке. Громко брякнула. Улитка, взвизгнув, помчалась прочь, даже не пытаясь высунуться из-под панциря, чтобы посмотреть, как раньше и где это стучат. А известковый снаряд осыпался дождем осколков. Вот так вот, Лена удивленно сказала. «Ой, мне достижения дали и воинскую специальность, метатель, и еще вывалили кучу информации». Я жадно подался вперед, аж пальцы зашевелились в желании ухватить себе что-то. Девушка посмотрела на меня и сделала пару движений руками, протянув клочок бумаги. «Держи, я скопировала для тебя. Если в инвентаре есть бумага, перо и чернила, то можно копипастить тексты». Я ухватил записи, жадно всмотрелся, что же там ей привалило. Мимо ушей пропустил недовольную фразу. «Пожалуйста, пожалуйста, не стоит благодарностей». Поздравляем! Вы первый игрок, открывший забытые знания прошлого. В седой древности, на заре эпох, когда разумные жители Айкумены лишь начали обретать разум, а зверь, таящийся в каждом, только начинал отступать, не было разделения у предметов, инструментов и оружия. Одной из первых вещей, тронутых разумом, был простой камень, который взяла неандра и швырнула во врага, став первым метателем. Постепенно предметы, инструменты и оружие становились все сложнее, как и материалы для них, и древние знания предали забвению, но все возвращается на круги своя. «Если есть кому возвращать, вы получаете титул первый, плюс 20 ловкости, плюс 20 телосложению, вы получаете 15 тысяч опыта, вы получаете плюс 5 репутаций у гномов, троллей, циклопов, великанов». «Обалдеть! Есть о чем поразмыслить. Но определенно, ленты меня на руках должна теперь носить!» Сияющая девушка ограничилась дружественным потряхиванием плеча. «Сразу пять уровней. Горн, определенно с тобой можно делать дела. Теперь у меня двенадцатый уровень, да еще такие бонусы». «Ну, это ничего не обломилось, хотя я рад за тебя», – ворчливо сказал я. Но улыбка, прямо противоположно ворчанию, растягивала рот, словно кто-то тянул уголки рта крепкими пальцами. Тем временем улитки, сбежавшие было от обстрела, одна за другой возвращались. Лена подбросила камень. «Сейчас я ему устрою. Кстати, я теперь вижу над каждой красную полоску. Это что, сколько жизни у них, что ли?» «Ага, судя по всему. Действительно, воинское умение получила. Теперь свободно видишь. И сколько жизней у этих синих сомбреро?» «Вообще-то, они цвета индиго. Если напрячься, то вижу цифру 50 в конце. Подрагивающую такую, словно думает то ли висеть, то ли исчезнуть. Ты что опять погрустнел? Ну пусть будет синий. Я же знаю, что мужчины бедненькие не различают оттенки». Я развел руками. «Да при тут? Это к тому, что пока победу праздновать рано. Навык хороший уже по факту его наличия. Но вот сомневаюсь, что квест мы с тобой закроем. Фу на тебя!» Девушка выбрала горсть самых убойных камней, и те частым дождичком посыпались на ближайшую улитку. Заряды грохотали по её панцирю сплошной дробью, взрываясь мелкими осколками, осыпавшими нас пылью. Однако улитка хоть и притормаживала от каждого удара, но яростно стремилась прочь, взвизгнув только первый раз, а потом сбегала, не размениваясь на звуки. Правда, на этот раз получалось у неё гораздо хуже. Лена успела запулить в неё штук 15 снарядов, но та всё же ушла из зоны обстрела, скрывшись в темной расщелине, где отсиживались остальные. Последний камень брякнул в каменный край, не зацепив улитку, но также прилежно рассыпался в прах. «Ну что, давай следующую, снарядов еще полно», — предложил я, пододвигая кучку камней к ней поближе. Девушка отряхнула ладони и нехотя сказала. «Нет, пожалуй, ты прав. В общем, у той бестии мне удалось лишь половину здоровья снять, и не упала она, пришибленная, а наоборот от ударов, словно только сильнее, прилипала к потолку». Я почесал в затылке и выдал. «Ну, есть ещё вариант. Я могу тебя поднять на вытянутые руки, если ты меньше 100 килограммов весишь». «Ты что? Я выгляжу такой толстый?» — возмутилась девушка. «Всего-то 50 Кстати, в реале 55 всего вешу». «Класс, значит, подниму легко». Лена оценивающе посмотрела на меня, потом на потолок. «Видно, у тебя недостаток ловкости ещё и на глазомер влияет. Я же всё равно не достану». «Но ведь подпрыгнуть ведь сможешь?» «А, хм». Лена снова посмотрела на меня, потом покраснела. Но я смотрел прямо и честно. Она неуверенно протянула. «Ну, давай попробуем». Я быстро наклонился и сделал приглашающий жест. Она быстро запрыгнула мне на плечи, покачалась немного. «Не тяжело?» «Да нет, вообще почти не чувствую. Примерно как меховой тулуп». Девушка фыркнула и уверенно поставила ноги на ладони. Я осторожно выжил ее, как гриф штанги. Не то, что я здоровяк такой в реале, но уж 16 то кило двумя руками выжимаю. Выжил и шагнул ближе к стене. «Эй, ты куда там снизу пялишься?» Срывающимся голосом возмутилась Лена. «Как куда? Мне же нужно тебя точно под улиткой поставить!» Девушка толкнулась ногами, подпрыгнула. Вот только не готовые к неожиданному рывку руки подогнулись, и прыжка не получилось. Она мазнула меня по голове свитером и обернулась, как злая кошка, сверкая зелеными глазищами. Я пожал плечами. «Ну чего ты? Надо было сказать, прыгаю! Я бы сразу напыжился всей мускулатурой, понимаешь!» Она ухватила подол свитера и быстро завязала узлом. Посмотрела с вызовом. Я фыркнул. «Ты сейчас стала похожа на хипстера. Ну, знаешь, такие в штанах с сотвисшей...» Лена возмутилась. «Сейчас уйду и сам тут прыгать будешь. Давай, выжимай, Геракл сушеный. И не вздумай потешаться над моими гамашами». «И не думал», — честно заявил я. «Нормальные гамаши с полосками. Мне понравились. У меня в них ноги выглядят, словно заросли мехом», — пожаловалась Лена. Я фыркнул. «Не глупи, это же вроде называется начёс. И давай развязывай свитер. Нормальные, говорю, ноги, и гамаши тоже. У меня в детстве такие были. Мать всё время заставляла зимой под брюки надевать. Я их называл волосатые штаны». Лена, наконец, засмеялась без напрягов. Вот уж переживания-то бывают у девушек. Просто удивительно. Вскоре она вновь стояла у меня на ладонях. В игре у гномов-мужчин руки настоящие лопаты. Видно, по легенде, предки руками пещеры копали. А у неё ножки маленькие. То ли ловкость так проявляется, то то сами по себе такие. Да и выше тоже всё в порядке. Снаружи свитер уродский, а под свитером очень даже так в обтяжечку. И попа правильно оттопыривается. Хм. Готов? Я вспомнил о необходимости стать монументальной опорой. Напрягся изо всех сил и сдавленно сказал. «Ага». Меня вновь мощно толкнуло в руки, и как я не пыжился, они снова спружинили. Девушка до потолка опять не допрыгнула. Что-то заподозрившая улитка вытянула глаза из-под панциря и близоруко щурясь попыталась рассмотреть, что это там скачет внизу. «Черт, похоже, силы не хватает», — угрюмо сказал я. «Ну что ж, видимо, придется мне поискать мужчину посильнее», — протянула Лена. «Вот ведь зараза». Я шагнул к ней и ухватил в объятия. Она уперлась мне в грудь кулачками, глаза испуганные. Я скомандовал. «Повернись! Прыгай!» Вот как надо было. Без прикидок и рассуждений получилось на редкость слитно и внятно. Она мгновенно повернулась и мощно оттолкнулась от пола пещеры. Я ухватил ее подмышки и добавил всю силу распрямляющегося корпуса. Девушка взвелась под потолок. Пальцы четко поднырнули под края панциря. Она дернулась всем телом и через мгновение стояла передо мной, ошарашенно прижимая улитку, так что я видел лишь судорожно шевелящуюся ногу светоедки. Еще секунда и... шлеп! Улитка прилепилась мне к голове. «Никогда не хватай меня без спроса, понял?» «Ага», — ответил я, отдирая увесистую шляпу, присосавшуюся к голове как вантус. Лена подождала, уперев руки в бока, когда я, прячу усмешку в бороду, пристрою добычу на полу пещеры панцирем вниз, так что она могла лишь беспомощно шевелить, потерявшую опору конечностью. «Скомандовала! Подойди! Держи! Бросай!» Лёгкое тело вновь взвелось под потолок, только мелькнули полосатые гамаши, и вот уже вторая улитка шевелится рядом с первой. Вскоре тварюшки кончились, а перед нами в ряд, недовольно ёрзая на панцирях, лежат 24 улитки. Девушка озадаченно на них посмотрела. «Не знаю, как у тебя, у меня квест не закрывается», — я пожал плечами. «Задание ведь уничтожить, а не наловить, так что...» Я подошёл к ближайшей и с размаха врезал кулаком. Мясная ножка чавкнула, улитка взвизгнула и заюлила. После удара я увидел ее полоску жизни. Потер кулак. От удара убавилось 10 здоровья. У меня 5 здоровья. И что-то мне подсказывало, что ударь я по панцирю, эффект был бы обратный. Я заработал кулаками, словно месил тесто. Нога улитки сначала покрывалась кровоподтеками. Потом от нее начала брызгать розовая слизь. Вокруг ротового отверстия запузырилась пена. Лена поморщилась. «Отвратительное зрелище!» Наконец, полоска жизни святоедки погасла. Свечение пропало. А у меня жизнь со 180 хитов сползла на 155. Плюс 20 опыта! Я посмотрел в условия квеста. Ничего не изменилось. Рука сама полезла почесать затылок, но посмотрел на капающую с пальцев слизь, сначала тщательно вытера штаны. Хм, ну она определенно дохла Знаешь, в прежних играх было проще. Типа принеси 10 раковин там или 5 хвостов, а это что-то невнятное. Лена брезгливо потрогала кончиком ботинка трупик и сказала «Так может отнести ее надо?» Я пожал плечами и взялся за добычу. Оп! Перед взглядом появилась капсула с двумя предметами. Нога улитки светоедки Раковина улитки светоедки Вот только перекочевывать ко мне в инвентарь они не спешили. Вместо этого всплыло сообщение. «Засучите рукава. Любую добычу необходимо разделать». Я тяжело вздохнул, посмотрел на Лену. «Сейчас будет суровая мужская работа, на которую впечатлительным милашкам лучше не смотреть». «О, милашка?» Она неопределённо улыбнулась, потом свела брови. «В смысле не смотреть? Ну, рвать её сейчас буду, как тузик-грелку. Ногтями, возможно, зубами рыча и пачкая бороду. Не морщись, я тоже не в восторге, но как иначе выковырить эту мясную ногу из панциря, не знаю. Ножа нет, да и это же оружие вроде. Вообще взять невозможно». Лена аж в лице изменилась и отскочила прочь, когда я сказал зубами. «Дикарь!» Я погладил бороду и ухмыльнулся. «А что делать? Кстати, за убийство дают 20 опыта. Я бы на твоём месте попробовал взять оставшиеся снаряды и расстрелять этих вредных слизняков, лишающих света наш подгорный народ». Отвращение мигом сменилось задумчивостью. Она кивнула и уже вскоре окуталась пылью и осколками, проведя глобальное уничтожение поверженных тварюшек. Да, вот что значит правильная мотивация. Меня бы кто еще смотивировал. После нескольких экспериментов я выяснил. Если упереться ногой в край раковины и потянуть изо всех сил, то спустя пару мгновений напряжения, во время которого в раковине что-то рвалось и щелкало, эта самая нога со шлепком выскакивает, покидая завитки шляпы. Сама раковина в интерфейсе бодро подсвечивается и отлично ложится в инвентарь. Едва это произошло, как счётчик квеста приплюсовал единичку. Я приободрился и взялся за вывернутую внутренность. Снова захотелось почесать затылок, но, посмотрев на липкие пальцы, воздержался. Впрочем, и без стимуляции соображения сообразил оторвать от ноги комок потрохов. Он сразу растекся бурой слизью, а мясистая конечность стала доступна для инвентаря. Вот только счетчик на этот раз не изменился. Вторая улитка внезапно одарила плюс один к силе. Похоже, пыжился я не зря. Подбрасывание напарницы и выворачивание добычи из панциря по чуть-чуть, но прибавлялось в копилку тренировки. Бонус небольшой, но и то приятно. Вскоре Лена радостно воскликнула. «Поздравь меня! Я теперь метатель второго уровня!» Я с любопытством обернулся. «И что это даёт? Добавляет урона?» «Нет! Фу, какой ты заляпанный, Лёша! Неужели нельзя как-то аккуратнее?» остров вспомнились слова стражников при аресте. Я нарочито шмыгнул и сделал вид, что утираюсь рукавом. «Нет, мы гномы все такие. Зачуханные, как по помойкам лазим». Но она уже тараторила дальше. Подписали, что теперь... «Сохранность снарядов плюс 20%!» Я насторожился. «Погоди, если после броска останутся целые камни, принеси мне, ладно?» «Ладно, только ты все равно как-нибудь поаккуратнее разделывай». «Стреляй, женщина!» Рявкнул я строго, подражая гномам. «Для тебя стараюсь, у меня-то квест уже закрылся!» Лена фыркнула, резко отвернулась. Грива волос взвелась в воздух, как лиса хвостом махнула. И улитки вновь начали пищать под ударами камней. Закончили мы почти одновременно. Последняя святоедка взвизгнула, я дернул скользкое мясо из раковины, и вдруг и у меня появилось достижение. «Обалдеть! Меня тоже можешь поздравить! Я теперь потрошитель первого уровня!» Лена сделала испуганные глаза. «Джек?» И тут же расхохоталась как мешок колокольчиков высыпали. Правда, они сразу притихли после моих слов. «Джек не джек, а плюс пять к силе титул дал». «О, круто! Я тоже хочу!» «А я хочу метателем стать!» «Вот только посмотри, что маленькими буквами подписано под навыком». «Метатель. Минимальная ловкость — 35». «Потрошитель. Минимальная сила — 15». Так что я развел окровавленными руками. «Разве что на будущее будем знать». Пока я толкал речь, она бегала между панцирями, половину которых я оставил на полу пещеры. И как только договорил, протянула мне два камня. «Все ясно. Ты хотел полюбоваться на эти особо крепкие снаряды?» Я согласно кивнул и сосредоточился. Пузыри названия уже узнаваемо подергивались, стремясь измениться. И я не удержал улыбки, прочитав опознание вслух. «Плотный известковый снаряд, урон 3-4 дробящий». «Вот как-то так». «Блин, а если эти сохранятся, то еще добавят? А ведь можно и не известковые найти камни, о потверже. А ведь еще...» Из сладостных расчетов меня выдернула нетерпеливо переминающаяся девушка. «Пойдем, Горн, квест сдадим!» «Пойдем, э -э, Кассиди, сдадим!» Чтобы перебить неуместное «ээээ», -э, уже на ходу быстро добавил. «Кстати, как у тебя продвигается квест-идентификация имени?» Пока не бралась, но уже прикинула, кого расспросить. Правда, точность и подробность ответов, насколько я поняла, сильно завязаны в этой игре на репутации. Так что пока прокачаю ее у этих персов. Не хотелось бы, чтобы они отделались общими фразами.